И кровь альва не поможет, напротив, лишь усилит агонию. Она слушала, внимательно так слушала, изглатывала часто и не пыталась умолять о пощаде. Чего ты хочешь? Правда? Тихо наставался спокоен. И я излечу тебя. Ты знаешь, мы способны на подобное. Хорошо.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 «Пью трёхглазый». Его так прозвали за то, что у него чутьё отменнейшее, а стреляет так, будто ближе к делу. Я слышала, как он говорил со своим приятелем, а у него приятелей среди лойеров хватает. Об одном деле. заказы крупный, за ваши шкурки с полсотни тысяч обещали. Щедро. При условии, что содержимое вашего фургончика не тронут, Пью сдержит слово. Он поклялся, а я вот, я подумала, что такого здесь есть, если полсотни дают, взять можно больше. Она и вправду побелела еще сильнее, точно бледная кожа ее истончилась, и под ней проступили вспухшие сосуды. Ноэль теперь часто дышала, а пот катился по лбу.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 «Трёхглазый не любит затягивать контракты, так что...» Ноэль скривилась, и гримасу ее при некой доле фантазии можно было бы с честь издевательской улыбкой. «Вашему приятелю недолго осталось и вам, и...» Она захлебнулась кашлем, и из носа поползла струйка алой лаковой крови. «Ничего, мы как-нибудь справимся». Тихон наклонился и сдавил виски Ноэль. Он заглянул в глаза ее и замер. Тело ее вдруг выгнулось, застыло, из горла вырвался сдавленный хрип. Она... Тихон позволил телу упасть. «Жива и будет жить. С практической точки зрения нам это невыгодно, но...» Он вытащил нож с узким коротким клинком, которым распорол запястье Нуэль. «Есть способ ограничить ее свободу воли в том, что касается причинения нам вреда».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 Драконья кровь слишком редка, чтобы тратить ее на всяких малознакомых личностей. «Я... я не забуду», — пообещал лоэр Шанару дверей храма. «Я надеюсь», — Ричард потер шею. Невидимая петля залога за чужую жизнь ощущалась весьма себе явственно. «Будь уверен», — он сам толкнул двери, и та отворилась со скрипом. «Вечереет, однако. Люблю закаты».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 Они приближались неторопливо, пританцовывая, то раскрывая крылья, позволяя любоваться разноцветными перьями своими, то вытягивая шеи, и клювы их клацали, и, пожалуй, были острые, куда острее обычные шпаги. Сталь лязгнула о стекло и скользнула, не оставив ни царапины. «С кем-с кем, а с цаплей сражаться еще не приходилось», — заметил лоэр Шаннер, салютуя противнику и цапля запрокинула голову, отозвалась хрустальным клёкотом. — Ты не выпендривайся, — Ричард на свою смотрел с подозрением. все Всё-таки легкая и хрупкая. Обманчиво хрупкая, поскольку простояла она не одну сотню лет. Камни и те посыпались. А это стекло или не стекло? — Амверская плоть, — пояснил Альер, вновь обретая обличье. Он устроился на надгробном камне.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 Очень быстро и петля меж могил, не позволяя себе останавливаться. Благодорожки на кладбище были чисты и ровны, словно нарочно для бега положены. Цапля застрекотала сильнее, и, кажется, в голове ее теперь слышалось откровенное возмущение. Жертве надлежало принять смерть благородно, с клинком в руке, а не... плевать. Своя шкура ценнее всяких там кодексов.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 Помнится тогда было старое кладбище и пятерка матерых упырей, свивших логово в могиле местной Лайры, которая и при жизни-то ласковостью Норова не отличалась. После-то селяне клялись и божились, что смерть её нисколечки не изменила, даже будто бы краше стала. Тогда Ричард бегал до утра. Бегал и ничего, а тут стареет или расслабила относительно спокойная жизнь.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 Ричард стиснул рукоять клинка, вслушиваясь в тишину. Цапля стояла и стояла. «Заряд кончился», — пояснил Альер, возникая между Ричардом и птицей. Он поскрёб босую ногу, потянулся и смачно зевнул. Все же на редкость бестолковая структура. «Не скажите», — Луэр Шаннер ступал, зажимая правый бок рукавом. «А моя меня достала. Я же говорил, бегите». Удар пришелся по касательной, вспоров и куртку из шкуры каменные виверны, и рубаху, и кожу. Простите, но бегство недостойно благородного человека. Лоер Шаннер куртку снял и рубаху с нею, скомкал, прижав к длинной царапине, морщись. Но сейчас, пожалуй, я готов согласиться, что поступил несколько неосмотрительно. «Бестолково!» «Спасибо». Ричард покопался в сумке и вытащил склянку с кровохлебкой. «Покажи. Жечься будет». Зелье получилось настоявшимся, густым. Маслянистые капли его падали в рану, маслянистые капли его падали в рану, и Лоершанер Шаннер кривился, но не стонал. А ведь с двумя Ричард не справился бы. «Благодарю». Лоершанер Шаннер склонил голову и представился. «Генрих? Ричард? Я знаю»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 С моей стороны не будет ли дерзостью пригласить вас в мой особняк? Ночь на дворе и он остановился у уже репчика, мирно дремавшего в тени тополей. Я думаю, у нас есть причина познакомиться поближе. Мне бы домой. Оливия волнуется, наверное. Да и то рыжая. Если все так, как рассказал Генрих, к этой девице есть вопросы. Понимаю.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 Пара шаров под потолком не способны разогнать темноту. Жарко, и жар идет из-под земли. Парно, воздух влажный, тяжелый. Хорошо. Подобные умывальни Ричард только на картинках видел, чтобы и полы, и стены, и глубокие чаши бассейнов плиткой выложены. И не просто так, а будто бы море бело-синее с барашками волн. В нем же твари всякие, рыбы, морской конёк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 Видел, согласился Ричард. На этот раз все будет иначе. Оно, чем бы то ни было, набирает силу. Излагать выстраданную свою теорию лежа в ванной, что может быть и глупее, но, видно, ночь такая, на глупости гораздо, вот Ричард и говорил. Кратко! А Генрих слушал. В этом есть смысл, сказал он, пошевелив пальцами. Но это.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 Папенька мечтал, чтобы я возглавил очередной фонд при Академии, занялся поисками средств упокоения малой и средней нежити. Так ведь Ричард запнулся. Средств таких было известно превеликое множество, и выверенные столетиями работали они весьма неплохо. Вот и я о том же, Генрих поскреб ее, Гильдия давно стала болотом, но весьма доходным болотом для избранных.